Пока трамвай трогался, он тщетно ждал, что в нем пробудятся какие-то чувства. Но чувства так и не пробудились. Гимназистом он тысячи раз ездил на одиннадцатом номере. Пальцы его попутчиков были измазаны чернилами. Мальчишки без умолку болтали о всяких пустяках, и это всегда действовало ему на нервы. Они говорили о сечении шара, об иреалисе. А плюс к вам, перфекте, о бороде Барбароссы, которая проросла через стол. Болтали о коварстве любви, о Ливии и об Овидии в зеленовато-сером картонном переплете. Чем дальше трамвай уходил от центра, тем тише становилась болтовня. Ливия Тит, 59 год до нашей эры... 17-й год нашей эры, римский историк, автор римской истории, от основания города. Те, кто рассуждал с наибольшим опломбом, сходили в центре и растекались по широким сумрачным улицам, застроенным солидными домами. Те, кто говорил несколько менее уверенно, сходили в новых районах и разбредались по более узким улицам с менее солидными домами. Трамвая оставалось всего лишь два-три гимназисты ехавших в Блессенфельд, где были самые несолидные дома. Когда трамвай, покачиваясь, подъезжал к конечной остановке, минуя огороды и песчаные карьеры, разговор входил в нормальное русло. — Твой отец тоже бастует? — У Грессегмана дают сейчас уже 4,5% скидки. — Маргарин подешевел на пять фенигов. Около парка, где летом всю зелень быстро вытаптывали, где песок вокруг небольших прудов был изрыт тысячами детских ножек и густо усеян мусором, клочками бумаги и осколками бутылок, на углу Груффельштрассы, где склады старьевщиков все снова и снова наполнялись железным ломом и тряпками, бумагой и бутылками, открылся жалкий ларек с лимонадом. Тощий, безработный, решил попытать счастье в торговле. За короткое время он разжирел, отделал свою будку стеклом и нержавеющей сталью, оборудовал блестящие автоматы и, нажиравшись пфенигов, стал барином, хотя ему все еще приходилось время от времени сбавлять цену за стакан лимонада на два пфенига с опаской предупреждая клиента. Только больше никому не говори. Одиннадцатый номер, покачиваясь из стороны в сторону, проехал по центру, а потом начал приближаться к Блессенфельду, минуя огороды и песчаные карьеры. Но чувства так и не пробудились в Шрелле. Тысячи раз Шрелла слышал название этих остановок. Баусерштрассе. Северный парк, Блесский вокзал, Внутреннее кольцо. Но в этот солнечный день, когда почти пустой трамвай подъезжал к конечной остановке, все названия казались ему незнакомыми, как будто их произносили во сне. И сон этот видел не он, а другой человек, тщетно пытавшийся рассказать ему об увиденном. Теперь названия остановок звучали, как вопли о помощи доносившаяся из густого тумана. Там, на углу парковой улицы и внутреннего кольца, стояла будочка, где мать попыталась было торговать жареной рыбой, но потерпела неудачу из-за своего чересчур мягкого сердца. — Я не могу отказать голодным ребятишкам в кусочке рыбы, ведь они видят, как я ее жарю. Отец отвечал. — Ну, конечно, ты не можешь, но нам придется закрыть лавочку. Мы потеряли кредит, разорились. Торговцы больше не отпускают нам товара. Пока кусок рыбного филе, обваленный в сухарях, жарился в кипящем масле, мать накладывала на картонную тарелочку две-три ложки картофельного салата. Сострадая, сердце матери не оставалось твердым. Из ее голубых глаз катились слезы. Соседки шептали друг другу. Она выплачет себе всю душу. Мать перестала есть и пить, и пышной цветущей женщины она превратилась в худосочную бледную немочь. От пригожей буфетчицы из привокзального буфета.